Глава 14. Стеша. Полночи, пролазив в поисках жилья и не найдя ничего подходящего, так и уснула с телефоном в руках. Утро началось рано со сборов Екатерины Степановны. «Баб, может, все же останешься до выходных?» — упрашивает ее Тимур. «Оно и понятно. Ребёнка и сегодня ему придется брать с собой на работу. Завтра, да. Возможно, я и соглашусь посидеть с мальчиком». «Нет, Тимур, я не могу вас стеснять. Тут и так вас много». Я сейчас заеду на квартиру к себе и обратно на дачу. А потом с Оленькой обязательно договоримся о том, чтобы Тимоша погостил у меня». «Как, кстати, идет ремонт?» — спрашивает Тимур. «Да, все хорошо», — отмахивается. «Что это за ремонт и почему она о нем не хочет говорить? Хотя какая разница? Меня это не касается». Тимуру ничего не остается, как только отпустить бабулю. «Ох уж это Екатерина Степановна! Невесту отвадили». Но бабулька так и не поняла моего намека, что мне нужно съезжать, или просто его пропустила мимо ушей. Ведь то, что она хотела, свершилось. Теперь вон у ее любимого внучка появился ребенок. И кстати, там и мама ребенка появилась. Я тут получаюсь лишний. Интересно, Тимур с Олей теперь сойдутся. Тимошка же добился своего. Нашел папу, а следовательно. Стеж, тебе когда на работу? От мысли отвлек Тим. Через пару часов. Значит, ты не останешься со мной? смотрит в глаза. «Нет, малыш, у меня теперь есть работа. Отказываюсь. И вообще, ни к чему привязываться к ребенку. «Тим!» Мы с мальчиком поворачиваемся в сторону Тимура. «Собирайся нам скоро выходить», пробормотал тот. «А я вам пока завтрак приготовлю, поэтому давай собирайся». Подбадриваю мальчишку. Он кивает, и на его голове забавно подпрыгивают кудряшки. «Готовлю яичницу. Быстро и просто. Да тоста со сливочным маслом. Тимуру кофе, а Тимошке сладкий чай». И уже через пару минут мужчины сидят за столом. «Спасибо, очень вкусно!» — благодарит Тим. «Спасибо». А это буркнул Тимур. «Тим, иди обувайся». Отправляет мальчика в прихожую. «Стеша, я могу попросить тебя завтра посидеть с сыном?» «Я понимаю», — продолжает он, не давая сказать мне и слова. «У тебя свои планы, и ты не обязана. Но еще на день тащить его в офис — это дурацкая идея». «Хорошо», — соглашаюсь, посижу. «Спасибо». Мягко улыбается, а я снова стою и хлопаю глазами. «Тогда до вечера?» «Угу», — киваю. Мальчики уходят, а я снова остаюсь в тишине квартиры. Одна. Торопиться некуда. У меня в запасе два с половиной часа, поэтому включаю кофемашину и иду в ванную. До работы решаюсь добраться на метро. Нет смысла толкаться в пробках. Минус время, плюс нервы. Рабочий день проходит гладко. Все гости довольны обслуживанием и никаких скандалов. Я даже выдохнула с облегчением. Домой вернулась позже, чем вчера. Стоило открыть дверь квартиры, в нос ударил приятный запах еды. Сегодня снова я практически не успела толком поесть. Ксюша меня отпускала пару раз. Да вот только стоило отлучиться, как набивался полный зал посетителей. «Привет!» Снимаю обувь и поднимаю голову, услышав мужской голос. «Привет!» Отвечаю, рассматривая мужчину, прислонившегося плечом к стене. «Ты позже, чем вчера!» Смотрит на часы. Рабочий день до одиннадцати. Вчера просто раньше отпустили. Пожимаю плечами. С чего бы это ему следить, во сколько я прихожу? Тим уже спит. Не дождался тебя. На плите ужин. Будничным тоном говорит мужчина. Могу составить компанию, если хочешь. Усмехается. Хорошо. Соглашаюсь. Я не против. Тимур идет к плите. Я за ним. Садись. Сейчас накрою на стол. Даёт указание. Я ополаскиваю руки в раковине и сажусь за стол. Через полминуты передо мной появляется тарелка с пастой. «А как пахнет!» Склоняюсь над блюдом, вдыхая аромат. «Паста карбонара. Оказывается, Тим такое любит. Впервые готовил с помощью интернета». Смеется мужчина, садясь рядом. «Вид и запах впечатляют», — улыбаюсь. «Приятного аппетита!» — Берет вилку в руки. «Приятного», — отвечаю. Сначала мы молчим, но вскоре завязывается разговор. С того момента, как Тимур узнал, что Тим его сын, мне кажется, он будто стал другим. Словно Тимур до принятия факта отцовства до последнего был в напряжении и не хотел даже думать об этом. А как узнал, будто что-то изменилось. Его поза сейчас расслаблена. Я не могу объяснить, какие именно наразительные перемены произошли за сутки, но это заметно. «После работы могу задержаться завтра», — говорит Тимур. «А когда приеду, хочу попросить тебя составить нам компанию с Тимом и прогуляться по детскому миру. Ему нужно купить что-нибудь из вещей. Сам я не силен в этом». «Продавцы помогут», — ответила. «Тимоша будет с тобой спокойнее», — говорит Тим. «Хорошо», — соглашаюсь. «Тимошка — это весомый аргумент». «Как ты?» — задаю вопрос быстрее, чем успеваю остановить себя. Тим смотрит на меня вопросительно, даже перестает жевать. «В целом, у тебя меньше, чем за неделю изменилась жизнь», — утыкаюсь в тарелку. «А, ты об этом?» — упирается спиной в спинку стула. «Знаешь?» — вдруг начинает. «Даже еще и не пойму, но как будто стало спокойнее». Смотрю на него, а чувствую, что так было всегда. Да, это открыло мне глаза на некоторые вещи. Хотя не на вещи, а на людей. Как-то загадочно говорит, и я не совсем понимаю, о чем речь, но перебивать не хотелось. «По поводу ремонта, ты серьезно? Спрашиваю, решая сменить тему. В душу к мужчине лезть нет желания. Хотя, думаю, он не против был бы и рассказать. Но я не готова быть его психологом. «Да, Тим прав. Ему нужно место в моей квартире. Теперь-то, надеюсь, он будет частым гостем здесь». А берлога, как видишь, холостяцкая, усмехается. Симпатичная. Ну да, не скажешь, что здесь может жить ребенок. Да и цвета больше серо-белые. Осматриваю уже знакомую гостиную. Поэтому рассмотрю все твои предложения. Может, тебе Тим что-нибудь расскажет, чего хотел бы. Ты готов к этому? Смотрю на него внимательно. Почему нет? Удивляется. Ну вот я предложу более яркие варианты. Ты готов будешь изменить свое мрачное спокойствие на яркие эмоции? Яркие, говоришь? сомневается. «Ты подбери сначала, а потом с Тимохой мы втроем подумаем», — отвечает мужчина. «А я не задаю вопроса о том, кто будет третьим. Какая разница?» «Хорошо. Я что-нибудь придумаю». Тимур. Утром убегаю на работу, снова позавтракав, так как Стеша его приготовила. Тимошка спал, когда я уходил. Еще раз предупредил Стешу, что задержусь. А после работы мы отправимся в магазин за покупками. Половина дня, как прошла, даже не заметил. Все потому, что хотелось сделать больше дел перед выходными, чтобы не отвлекаться на работу, а пообщаться с ребенком. А потом я просто завис в ожидании хоть какой-то весточки от Оли, которая обещала сказать, где встретимся с ней. Но приходит сообщение от Лёхи. «Привет. Как ты там поживаешь? Что там у тебя с тестом?» И «Я недолго думаю. Набираю его». «Отец я. Можешь меня официально поздравить?» — говорю другу, как только тот отвечает. «Опа!» Я знал, что так и будет. «Мамашу ищешь?» — интересуется. «Нет, она сама вчера пришла». На том конце провода повисает тишина. Серьезно? И кто она?» — Удивленно спрашивает. «Оля, Вавилова, если не ошибаюсь. Это которая конфетка?» — охает друг. Лёха видел ее пару раз. Тогда он знал, что девушка занимается раскруткой небольшой кондитерской, поэтому и прозвал ее конфеткой. «Представляешь, я и подумать не мог». По идее, любая женщина, с которой мужчина имел или имеет тесные отношения, может стать матерью его ребенка. Умно заявил. «Да что ты говоришь?» — съязвил я. «Только вот еще бы упомнить их всех. А еще лучше, видимо, вести дневник, где записывать даты последнего, как ты сказал, тесного контакта. И через девять месяцев перезванивать и уточнять, не родила ли она случайно?» «Бред!» — фыркнул. «Не кипятись!» «Ладно, в выходные встретимся, если будешь свободен». Прощаюсь с Лехой и снова проверяю входящие смс. Тишина. После обеда приходит от нее сообщение с местом и временем встречи. И я выдыхаю спокойнее. Ведь ночью еле уснул, обдумывая варианты нашего общения. Появилась идея а может, это все из-за навеянных прошлым чувств, но я решился на кое-что. И это хочу озвучить: подъезжаю ко времени к небольшому ресторанчику. Оля уже сидит за столиком, попивая чай. Привет! Здороваюсь! На ней легкое платье с цветочным принтом, туфли до да кофточка. Каштановые волосы рассыпаны по плечам. Девушка встаёт со своего места и тянется ко мне, легко целуя в щёку. Как будто так всегда было. Теряюсь. «Привет», — мягко улыбается. «Закажешь что-нибудь? Наверное, проголодался?» — говорит она и подзывает официанта. «Я заказываю кофе. В данной ситуации кусок в горло не полезет». «Ты хотел поговорить», — начинает она. «Ага». «Соглашаюсь и благодарю официанта, когда передо мной ставят ароматный кофе». «Как Тим». «Как вообще ты пережил это время, как он у тебя появился?» — спрашивает Оля. «А я рассказываю. Практически все, упуская моменты с Наташей и Стешей. Мы смеемся над некоторыми из них. Тим очень смышлёный мальчик, не по годам. И это, видимо, в тебя», — улыбается девушка. «Он в чём-то и на тебя похож. Все равно ещё никак не привыкну к мысли, что он у меня есть». «Прости», — снова извиняется. «Да перестань, это уже не важно. Важно, что я теперь всё знаю». «Так ты всё же не сказал, о чём хотел поговорить». Возвращает меня к сути нашей встречи. Нам же нужно обсудить, как будем теперь воспитывать сына. Спрашиваю, а Оля кивает: Вы живете здесь? В часе езды от твоего дома. Как мы раньше не встретились, удивляюсь. Оля пожимает плечами. Я тут думал, Оль. Поднимаю на нее глаза и ловлю ее карамельные. Черт, какая же она красивая! Может, попробуем построить отношения? Вижу, как округляются ее глаза от удивления: Ты мать, я отец, мы можем стать семьей. настоящий тим на ее губах появляется виноватая улыбка это невозможно да почему невозможно перебиваю ее мне кажется я все еще что-то чувствую к тебе признаюсь тим я замечаю как краснеют ее щеки у меня есть мужчина ошарашивает меня новостью я выхожу замуж через месяц добивает я шокирован нет я конечно должен был подумать о таком но что-то даже мысль не закралась что ли живет своей жизнью что, может быть, она вообще замужем. Я что-то там надумал, напридумывал. но оно оказалось все зря. Прости, я должна была сразу тебе сказать. Я правда и подумать не могла, что ты... Такой идиот. Перебиваю ее. Ну что ты сразу так? Вскидывает брови. Я и подумать не могла, что ты мог бы решиться строить заново отношения со мной. Это немного странно после всего того, что произошло. Но почему нет? Мне подумалось, что ребенок должен жить в полноценной семье и вообще... Тим-то знает, что ты того. Замуж собралась? смеется. Конечно, знает. Они с Сергеем хорошо ладят. А он даже и слова не сказал. Задумываюсь. Я тебе молчал. Вот же. А где был твой Сергей, пока ты была в командировке? Наконец до меня доходит. Он был со мной. Вы вместе ездите по командировкам? Удивляюсь. Моя кондитерская сеть хорошо развивается, и он работает со мной. Снова удивляет девушка. Поэтому... Пожимает плечами. Ясно. Подвожу итог. Не ожидал я такого поворота. Но хорошо. Да, ты замуж выходишь. Круто. Смотрю куда угодно, только не на нее. Поздравляю. Спасибо, улыбается. А ты? У тебя же кто-то есть? Спрашивает Оля. У меня? Переспрашиваю, не понимая, о чем она. Тим рассказал мне о какой-то Стеше. Она ему явно нравится. Стеша? Странно, что он о Наташе ничего не сказал. Вот же засранец. «Ага. Она живет с тобой?» Продолжает допрос Ольга. «Она внучка бабушкиной знакомой. живет временно у меня». Отвечаю. «А...» Как-то странно на меня посмотрела. «А Тим так рассказывал, будто вы давно знакомы. Видимо, я что-то не поняла». «Видимо. Ну ладно. Спасибо за новости. Решаюсь прекратить все это. Мне теперь точно есть, что осмыслить и попрощаться с уже практически выстроенными в моей голове планами на дальнейшую жизнь». «Поеду». Обещал Тиму погулять с ним по магазинам. Но ведь почти обещал. Хорошо, спасибо тебе. Выдаёт Оля. За что? Удивляюсь. За то, что не отказался от него. Я слышу по голосу, как он доволен. А что я могу ответить на это? Ничего, просто киваю. Итак, мы расходимся.